Новая игра. Красный замок впечатлял. И соваться туда, даже под видом на Белее Лексии, невесты до Менуса не хотелось. Это казалось слишком опасным. Да и сильно было предубеждение. Что может быть оказаться страшнее для мошенницы, нежели тюрьма? Магия дознавателя проникала даже за ворота заведения и липким слоем расползлась по мостовой. Она скользила по ногам, заползала под ворот строгого платья и заставляла дрожать. Лексия встряхнула на вождение и гордо выпрямила спину. Бояться нечего. Сейчас она, добропорядочная на беле, которая волнуется о судьбе собственного жениха. — Я не хочу туда идти! — заявила Яшма и замерла на пороге, теребя в руках батистовый платок, который ей вручила мошенница Лекси пришлось даже подтолкнуть воровку вперед. «Надо!» «Не уверена, что денежки мне нужны настолько!» Уперлась девчонка, покосившись в сторону массивных ворот, ведущих во внутренний двор Красного замка. Кошмара любого жителя Навартуса, не уважающих закон. «Точнее, денежки мне очень нужны!» Но я прямо с ходу могу назвать минимум пять, а может и десять способов, как их можно добыть безопаснее и проще. «Давай уже, яшма!» Прошипел маг и решительно двинулся по мосту, ведущему к центральным воротам. Когда-то в древности он проходил над Орвом, сейчас носил исключительно декоративную функцию, но смотрелся все равно внушительно. Лексия взяла яшму за руку и потащила следом. Воровка сначала пыталась упираться, но потом сдалась. Сегодня мошеннице снова пришлось воссоздать образ холодной нордической красавицы. Платиновые волосы, убранные в высокую прическу, строгое, чуть ли не вдовье платье темно-синего цвета, красный от слез глаза и скомканный батистый платок – близнец платочка воровки. Яшма тоже разительно изменилась. превратившись из сорванца с фиолетовыми волосами в юную хрупкую блондинку. Сходства с Риаргасом у нее все равно не появилось. Но вид воровка имела очень нежный, внушающий доверие и вызывающий сочувствие, то, что нужно для встречи с законниками. Главное, чтобы они поверили в историю, прониклись и захотели помочь двум безутешным красавицам. Один маг оставался почти сам собой. Он изображал доверенного юриста и поэтому выбрал стиль одежды чуть более строгий, чем обычно предпочитал, но все же не изменил кардинально своим вкусом. Темно-серые брюки, синяя рубашка с кружевным жабо и короткая куртка камзол с серебряным шитьем. В руках чемоданчик, набитый купюрами. Этот чемоданчик не давал покоя Яшме, и она постоянно косилась в его сторону. Иногда даже кусала губы, явно борясь с желанием схватить добычу и рвануть куда подальше. Лексия ее прекрасно понимала и уважала за то, что девчонка держится. Хотя борьба с собой ей давалась непросто. Денег в чемоданчике было много, и лексю они тоже беспокоили. Правда, совсем по иной причине, нежели яшму. Мошенница прекрасно понимала, что Танир не обрадуется, когда узнает, откуда они взялись. Все же Доменус слишком трепетно относился к своей коллекции ценностей, но Лексия тешила себя надеждой, что сможет чуть позже незаметно вернуть недостающие экспонаты обратно. А потом она взяла оттуда все наименее ценное, а несколько вещей им вовсе получилось заменить подделками. Мак в этом оказался удивительно хорош. Да и тех, кому продавали вещи, Лексия подбирала сама на свой вкус. «Ни одного достойного человека». У таких и украсть украденное не стыдно, даже перед лицом закона. Каждый из покупателей имел за душой такие прегрешения, что Лексии не было ни капельки стыдно. Впрочем, ей стыдно не было никогда. А тут еще и деньги, вырученный заряд мелких сделок, должны были пойти на благое дело. Вообще, залог за доменуса был баснословно большим, и для того, чтобы получить хотя бы возможность его заплатить, потребовалось три дня. За это время было сделано многое, и не за все до минус погладит их по голове. Но о печальном лексе старалась не думать. Она радовалась, что не утратила хватку и все же смогла договориться о важной встрече, но ну и попутно наладила несколько полезных связей, которые могут пригодиться в будущем. Встреча с комендантом Красного замка была назначена на 10 утра, и мошенники на нее немного опаздывали. Так и было задумано. Лексия изобразила на лице беспокойство и ускорила шаг, постепенно переходя на бег. Со стороны смотрелось эффектно, и мошенница была уверена – маленькое выступление оценили. Законники наблюдали за приближением невесты Риаргаса из окон и наивно думали, будто Лексия их не видит. Яшма крепко держалась за руку и послушно семенила следом. Замыкал шествие невозмутимый юрист. Батистовый платок, пропитанный специальной смесью, раздражал слизистую, если его поднести к лицу. От этого хотелось чихать. Зато глаза начинали слезиться, что придавало облику особую беззащитность. на «Набеле лекся?» Предствовал их возле своего кабинета, похожий на колобка усатый комендант. «Прошу вас ко мне! И позвольте уточнить, что за юная леди с вами?» Маленькие свинячьи глазки коменданта лихорадочно блестели, а бегущий взгляд постоянно останавливался на груди Лексии. Декольте мошенницы было скромным, но узкий вырез воротника все же открывал ложбинку, и она не давала мужчине покоя. К тому же комендант был невысок ростом, и смотреть в лицо мошенницы ему было не очень удобно. «О, это длинная история!» Лексия снова схлипнула и тряхнула головой, позволив платиновым локонам упасть на лицо. «Дело в том, что Тонир... Простите!» Лексия смутилась и позволила легкому румянцу проступить на щеках. «Доменус Риаргас пригласил в гости свою кузину. Девочка-сирота, и ей просто некуда пойти. Поэтому я взяла на себя беспокойство о ней до тех пор...» Рыдания стали громче, и Лексия снова преподнесла поток к лицу. «Касаемо залога», – комендант заюлил, пытаясь подобрать нужные слова. «Понимаете?» – он смущился, сразу сделавшись похожим на обычного немолодого лавочника. «Возникли небольшие проблемы». «Какие могут быть проблемы?» Тут же насторожилась мошенница, даже в голосе прорезались стальные нотки. «Все было оговорено!» «Вы понимаете, что заставляете меня нервничать?» Лексия задышала чаще и помахала на лицо платком, делая вид, что пытается отогнать подступающие глазам слезы и справиться с истерикой. Женских истерик комендант боялся. Взгляд у него стал совсем затравленным. «Видите ли, для того, чтобы иметь возможность выйти из этих стен, Доменус должен подписать ряд документов». С тоской заключил комендант и посмотрел на блондинку несчастным взглядом. И? Лексия, видя, что противник чувствует себя неуверенно и растерян, усилила напор. Он отказывается это делать. Лексия посмотрела на коменданта с самым своим проникновенным взглядом, позволила слезе мелькнуть в уголке глаза и с придыханием произнесла. И если бы я имела возможность увидеть его хотя бы на миг, хотя бы на полмига, в этом случае я бы смогла его говорить Верю в это. Он просто так упрям, чертовски упрям. Но у меня есть свои методы воздействия. Увы. Комендант помрачнел, хотя посмотрел на декольте Лекси с видимым сомнением. Мошенница поймала этот взгляд, и его значение угадала без труда. но комендант все же взял себя в руки и ответил. «Вы не родственница Риаргусу, поэтому посещение исключено. Не в моих силах пойти вам еще на большие уступки. Я и так сделал все, что мог, и даже больше». «А я?» Подала голос Яшма, и в груди лексии похолодела. Девчонка была непредсказуема, поэтому маг и мошенница настоятельно рекомендовали ей молчать. И ни в коем случае не проявлять ненужную инициативу. Впрочем, любая инициатива, проявленная яшмой, была ненужной и опасной. «Ну!» Комендант, не ожидавший такого поворота событий, растерялся. «Вы...» «Я же родственница! Кузина!» Непосредственно заявила воровка и тоже заглянула в глаза коменданту огромными пронзительными глазищами. От взгляда мужчина поежился и отступил. «Я могу увидеть братика? Я очень по нему соскучилась!» Комендант закусил губу, прошелся по кабинету назад и вперед, присел на краешек стола и, наконец, сомнением выдал. «Максимум, что я вам могу дать, это пять минут, не больше. И очень надеюсь, вам хватит этого времени, чтобы уговорить Доменуса подписать бумаги». Это в интересах и вас, и нас, да и, признаться, его самого. Так как на Набеле Сильва несовершеннолетняя, ее должен сопровождать взрослый человек. Это прописано в Федеральном законе номер 784, пункт 5, статьи 2. Пробубнил себе под нос маг и выразительно покосился на Лексию, намекая коменданту на того, кто должен сопровождать кузину к братику. «Нет». Комендант сплеснул руками и покачал головой. «Набеле, вы, конечно, нижайше меня извините, но поймите правильно. Не могу я пустить Доменусу любовницу. Понимаете, у него и так условия, ну, очень хорошие условия. Не дай боги, проверка нагрянет, мы все тут лишимся мест. Мы Доменуса Риаргаса уважаем, и всем было бы проще, если бы он расставил точки над «и» в той некрасивой истории и вышел бы на свободу, чтобы вернуться к своим непосредственным обязанностям. Но не могу. Пусть идет сестра и юрист. В этом случае мы, по крайней мере, сможем соблюсти видимость приличий. Я и так пошел он навстречу во всем, в чем мог. Например, ничего не доложил главе департамента начальнику Риаргаса. «Вы не должны. Это не входит в ваши служебные обязанности». Безэмоционально заметил маг. «Да понятно, что не должен и не входит». Комендант сплеснул руками и суетливо нарезал круг по кабинету. «Но вы войдите в мое положение. Мы все здесь друг друга знаем, поэтому я должен был бы доложить о вашем визите. Я и так иду вам на уступки. Не требуйте от меня большего. Если полетят головы, только дополнительные сложности возникнут». «Хорошо». Мак кивнул, Алексия громко сплакнула, чтобы комендант не расслаблялся. Ей действительно хотелось выть. Оставаться наедине с кидающим откровенные взгляды колобком не хотелось. «Я буду сопровождать на Сильву, и мы постараемся убедить Доменуса в том, что его поведение безответственно и глупо. Если он согласится, как быстро будет можно разрешить проблему?» «Да тотчас!» Комендант отмахнулся и вытер пот со лба. «Буду вам признателен, если вам удастся!» А пока вы убеждаете Доменуса, угощу чаем прекрасно набили лексию. Спасибо вам огромное!» Мошенница вежливо улыбнулась, повернулась к магу и, пока комендант не видит, сделала выразительные глаза. В этом взгляде было все. Просьба не задерживаться, приказ не наделать глупостей и пожелание удачи. Маг кивнул, схватил за руку, пискнувшую от неожиданности яшму, и вышел из кабинета в коридор. где уже поджидали два законника, которые должны были сопроводить посетителей в камеру к Доменусу. С чемоданом денег маг расставаться не стал. Более того, в него вцепилась и яшма. Это пугало. Сложнее всего было объяснить воровке, почему свою долю нельзя забрать из этих денег. Чем они отличаются от тех, которые должен заплатить Доменус? Мак вообще тоже не понимал, что мешает взять эти деньги и заодно еще половину хранилища Доменуса избежать, пока неприятности не обрушились, будто лавина. Но у Лексии было свое мнение на этот счет. Почему Мак с ним согласился, он сам не знал. Может, потому что мошенница была ловким манипулятором, а может, просто сам Доменус вызывал уважение, и Мак был, как и Лексия, склонен считать, что Реаргуса подставили. Правда, раньше маг не замечал за собой тяги к восстановлению справедливости. Но все когда-то приходится делать в первый раз. Если получится, выйдет забавный опыт. К тому же, прещала идея отомстить. Но просто забрать деньги, конечно, было безопаснее. Правда, Лексия обещала большой куш, если все пойдет как надо. Получится вернуть недополученный гонорар. Но как можно верить мошеннице? За мыслями маг не заметил, как подошел к двери, ведущей в тюремный блок. Рядом испуганно вздохнула яшма. Охранники покосились на нее удивленно, но кукольная внешность играла воровки на руку. Трогательной барышне пристало пугаться тюрем. Камеры находились внизу, под землей, и спускаться туда было страшно. Казалось, что если за спинами закроется массивная металлическая дверь, выйти обратно на свет уже не удастся. Везде магическая защита. У входа охрана, которая проверяет всех и заставляет отдать все, вплоть до ремней, чтобы ничего похожего на оружие не оказалось в руках заключенных. Пройдя необходимую проверку, Яшма и Мак оказались в коридоре рядом с дверью. Заключенные из-за решеток смотрели зло и завистливо. «Лишь бы не увидеть кого-нибудь из своих!» С ужасом подумал Мак и, опустив глаза, стремительно направился за охранником. «Дальенус Риаргас у нас находится в отдельных апартаментах», пояснил сопровождающий их законник, когда ряды дверей с решетками закончились.